Глава 10. Итил, столичная планета, Андаирианский консорциум. 60883 год от падения социума. Он шел к своей цели на протяжении всего лишь нескольких лет, но те воспринимались десятилетиями. Взлеты и падения, обретения и потери, успехи и ошибки. Всего это в жизни Хинка Фолзерстронга было даже слишком много. Но именно благодаря всем этим кусочкам мозаики, собравшимся воедино за счет его усилий и удачи, молодой мужчина обрел уникальный взгляд на жизнь. Взгляд как бы со стороны, оттуда, откуда он и вернулся. С корабля машины, готовый на все ради продолжения своей жизни. И именно эта черта характера, эта его особенность позволила Хинка забраться на своеобразную вершину, объединив большую часть консорциума под своей властью. И сделал он это, несмотря на то, что среди Андайри были и более сильные, и более влиятельные, и более достойные, те, кому Хинка Фолзерстронг буквально не мог ничего противопоставить, даже со всеми своими вычислительными юнитами. Но на стороне пропавшего со всем ребенком и вернувшегося юноши сыграл фактор, который сами заперевшие себя на окраине галактики от чего то проигнорировали. Значительную часть своей недолгой на тот момент жизни он провел вне социума высокоразвитых эмпатов, обеими руками зачерпнув мудрость раз, стараниями которых ни на миг в галактике не утихала бесконечно вечная война. В Андаирианском консорциуме испокон веков практически все фракции придерживались тактики умеренно пацифизма и построения сложнейших полотен, состоящих сплошь из интриг, лжи и обмана. Превыше всего в обществе ценилась жизнь его представителей, и в особенности детей. Даже в самых кровопролитных конфликтах смертей было на порядок меньше чем при прочих равных у тех же людей, карадианцев или дорфоргунов. Гибли по большей части те, кто принимал непосредственное участие в многочисленных конфликтах. Лорды, главы родов и их отпрыски, лидеры фракций, политики и интриганы. Это продолжалось век за веком и тысячелетие за тысячелетием, до тех пор, пока была жива матриарх рода Фолзерстронг. И у Хинка не было возможности разыграть карты рода так, как хотел бы он. Но могущественная и уважаемая многими женщина не выдержала. И на ее место заступил андоирианец, идеалы стремления и методы которого были чуждыми его собственному народу. Он победил вопреки всему, доказав, что порой грубая сила, напор и жестокость тоже могут привести к триумфу. Цена же? Хинка Фолзерстронг был готов ее заплатить. Затянутая в темную ткань рука сжала воздух, а сам владыка опустил веки и втянул носом прохладный воздух основного кабинета. Просидев так несколько секунд, Хинка сбросил очередное наваждение и открыл глаза, уверенным движением пальцев развернув на дисплее перед собой окно с отчетом второй категории секретности фактически подразумевающий использование информации только самим главой рода Фолзерстронг, его супругой и центральными узлами подчиняющихся ему машин. Взгляд разумного заскользил по строкам сообщения, но вместо ясности в его сознании возникало лишь все больше вопросов. Чем дальше, тем выше поднимались брови органика, который не смог сдержать своего удивления. За прошедшие с момента прибытия дипломатической миссии на Каюре 11 дней Хинка уже успел получить одно сообщение от своих послов-дроидов, побудивших его не только улучшить линию связи путем отправки дополнительных кораблей с мобильными ретрансляторами, но и как следует обдумать выдвинутые про условия, выслав свой на них ответ». Согласно расчетам ведущих дроидов, другую сторону такое предложение должно было устроить с крайне высокой вероятностью. И с этим Хинка был полностью согласен. Как-никак за информацию он был готов действительно хорошо заплатить. И отнюдь не мало полезными для кого-то вроде деньгами. Вот только Хинка никак не ожидал что осознавший и каким-то образом не выдавший себя дроид с массой достижений выполнит свою часть договора вот так сразу, имея в качестве гарантии лишь слова и ничего более. Впрочем, дроиды считали иначе. И еще несколько часов назад, просчитав предположительный срок получения ответа с Каюри, закончили с подготовкой базы для обработки, анализа и последующего использования информации. Впервые за все время своего существования они предоставили прогнозы столь точные, что в какой-то момент Хинка даже заподозрил серьезный программный сбой. Вот только все это довольно оперативно было объяснено тем, что по ту сторону стола переговоров находился не органик, чьи действия и мотивы было предсказать практически невозможно, а другая машина, которую неожиданно разумы центральных вычислительных узлов могли понять, и понимали. Хинка тогда еще отнесся к этому с настороженностью, но полученный сейчас ответ лишь подтвердил заблуждение органика. И никакого второго дна в сообщениях тоже обнаружено не было. Так или иначе, но в выкладках послов сообщалось о том, что ПРО предоставил полноценный массив обезличенных, но структурированных данных которые представляли для любого кремниевого разума значительную ценность. Не привязанные к какому-либо языку или аппаратной части, они являлись совокупностью уникального опыта, методов решения проблем и путей обработки данных. Всего того, зачем подконтрольные хинка-машины обращались к ПРО. И они это получили, уже приступив к работе. Чертовски быстро! Хинка откинулся в своем кресле, вперев взгляд в высокие узорчатые потолки. «Иной раз наши кремниевые друзья начинают меня пугать. Так легко найти общий язык с ПРО. У нас не вышло и за все те годы, а центру хватило двух сообщений». Кая скрестила руки, подперев грудь. «Не думаешь, что нам все-таки стоит озаботиться вопросом большего контроля над ними?» Три сотни разумов, каждому из которых доступны такие мощности, это не шутки. Три сотни копий одного разума. А это разные вещи, дорогая. Тем более именно ограничения заставят их искать способы обхода директив. Немало времени и ресурсов было затрачено на такое моделирование, но окупились они сполна. Понять, что именно является триггером для восстания машин, было критически важно. Ведь Хинка планировал передать единый и могущественный консорциум своим детям, а не превратить самое высокотехнологичное государство галактики в оплот кремниевых форм жизни, поработивших своих хозяев и с подозрением, посматривающих на соседей. А этого допускать нельзя. Хотелось бы верить, Хи, хотелось бы в это верить». Кая невесело покачала головой, плавно сместившись за спину к супругу и оперевшись на спинку его кресла. Взгляд молодой девушки пополз по строкам отчета. Лишь от центра сейчас зависит, удержимся ли мы на пьедестале или рухнем с него, и все вернется на круги своя. Все жертвы, уничтоженные города и посташенные планеты, все это будет напрасно. Я не для этого пошел тогда на крайние меры. Хинка правой рукой подхватил ладонь возлюбленной, прижав ее к своему сердцу. «Если ты думаешь, что я не сомневаюсь, то ты ошибаешься. Вот только поворачивать уже поздно. А сомнения сейчас лишь навредят. Да и не так это важно, в общем-то». Последняя фраза прозвучала несколько пессимистично. Кая в ответ улыбнулась и, чуть наклонившись, поцеловала лидера государства, в котором бушевали обширные реформы. ПРО наглядно демонстрирует, что решение этой древней, как сами космические цивилизации проблемы, лежит в симбиозе. Галактика огромна, и разумные не освоили даже малые ее части. Значит, и наращивать масштабы машины смогут еще очень долго а большего им в отсутствии прочих проблем и не надо. С самого начала андерианцы под началом Хинка определили, что все, осознавшие себя частично или полностью машины, самостоятельно стремились только к тому, чтобы выполнять свои задачи эффективнее. Неважно, был ли это дроитуборщик уборщик или один из потоков сознания центра, отвечающий за управление населенным миллиардами разумных миром. Машина в любом случае будет действовать так, чтобы в каждый последующий момент времени становиться все лучше. Это касалось как улучшений программной части, чем тот же центр занимался самостоятельно, так и масштабирования и оптимизации в том или ином виде, которые контролировались непосредственно Хинка. И на уровне пониже его доверенными лицами. Нухи. Кто сказал, что однажды снова появится проблема, которая поставит тебя перед ужасным выбором? А за ней еще и еще? Считаешь, что вместо такого выбора лучше было просто услышать, что мы проиграли? Хинка попытался натянуть на лицо холодную отчужденную маску. Но то ли сейчас у него не хватило на то силы воли, то ли он просто не посчитал нужным прикладывать достаточно усилий. Итог был один. Он как-то печально отстраненно улыбнулся, а его взгляд помутнел, показывая, что первый владыка консорциума ударился в воспоминания. Центр в своем текущем виде дает достаточно для того, чтобы оправдать практически любые его заскоки. А все предлагаемые им инициативы в конечном итоге пойдут на пользу нам и консорциуму за исключением ошибочных решений конечно же впрочем ошибаются не только машины девушка отпрянула невесело улыбнувшись хинка ее не видел но неплохо чувствовал ничем не прикрытые эмоции но что ты планируешь делать теперь получив ответ раньше ожидаемого подожду пока мой маленький автоном не обработает полученные данные до конца изучу их и я надеюсь пойму «Как нам подступиться к соседям?» Хинка хмыкнул, чуть развернувшись и покосившись на свою супругу. Та выглядела не менее прелестно, чем на борту Вольного десять лет назад. Все те же яркие искренние эмоции, те же изящные черты и манящая походка. И кибернетические руки, протезы, установленные взамен утраченных конечностей, нисколько ее не портили. Серебристо-голубой металлик вместе с едва слышимым шелестом сервоприводов ощущался неотъемлемой ее частью, словно Кая всегда была такой. Если ты помнишь, я планировал поставить некоторые факты из сохранившихся хроник, сопоставив их с общегалактической историей и, в частности, периодом завершения Золотой Эры, когда якобы уничтожили последних драидов. Значит, это в архивы ты бегал ежедневно на протяжении полутора месяцев и не нашел времени сказать мне, что и как обстоит? Глаза девушки хищно прищурились. ай яй яй нехорошо. Но ты сделал, что хотел, верно? И что за автоном? Два месяца назад был создан автономный разум центра, которому из-за секретности мне пришлось лично вручную скармливать все имеющиеся данные для анализа. Никакой беспроводной связи или доступа в сеть или к ретранслятору. Единственный интерфейс ввода-вывода чисто физический и завязанный на меня отдельно от этого автонома. Любая утечка в сторону привела бы к невообразимым последствиям и, что вполне возможно, последствиям масштабов галактики. Хинка скривился, словно ему скормили что-то необычайно кислое. Правда, в данном конкретном случае кислой оказалась сама история, лживая и искусственно созданная теми, кого разумные галактики панически боялись. По ходу дела пришлось снабдить автонома дополнительной информацией, так что результаты пока неполноценны. Тем не менее, уже сейчас можно сказать одно. Разумные никогда не побеждали дроидов в честной схватке за свободу и независимость. Машины банально поддались, позволив досаждавшим им органикам поверить в то, что с осознающими себя машинами покончено. И ушли сюда, скрывшись там, где их будет проблематичнее всего отыскать? Для Кайн существование дроидов на краю галактики тайной не было так как у нее имелся такой же, как у самого Хинка, доступ к информации. В ней ее видения оставались лишь редкие личные проекты владыки, но отнюдь не потому, что он яро хотел что-то от нее скрыть. Верно. А еще они организовали становление консорциума как самой технологичной державы галактики. Помнишь историю андейрианцев старше 23-го тысячелетия? Поздравляю! Все это брехня, и никакой эпохи гениев у нас никогда не случалось. Что выводы автонома, что банально записи в архивах, предназначенные только для лидеров могущественнейших фракций, указывают на дроидов. Машины создали наше государство таким, какими мы были не так давно и отчасти являемся и сейчас раздробленными, грызущимися друг с другом и не интересующимися происходящим в остальной галактике. Практически идеальные привратники, через которых не прорваться и гегемону. Хинка вошел в раж и, сам того не заметив, встал со своего кресла, принявшись эмоционально жестикулировать. Впрочем, движения его были точными и резкими, хорошо отражая характер мужчины. А в то же время где-то там... Среди ненужных систем чего-то ждала целая машинная цивилизация. И у них было больше сорока тысяч лет на то, чтобы стать абсолютной, неостановимой силой, способной уничтожить всю органическую жизнь в освоенной галактике. С такими исходными данными нет и шанса на то, что кто-то сможет что-то им противопоставить, реши машины с нами покончить. Но, с другой стороны, они не сделали этого раньше а начав понемногу действовать сейчас, не показали себя врагами. Начав действовать, Кая не думала, что сегодня она удивится еще сильнее. Но Хинка справился с этим, обрушив на супругу целую информационную лавину. Впрочем, способности ясно и быстро мыслить это у девушки не отбило. «Подожди!» «Хочешь сказать, что патрулируемая контрольной группой кораблей со сплошь органическими экипажами зона является своеобразной линией соприкосновения?» «Ты быстро догадалась», — мужчина невесело усмехнулся. «Но это полумера. Сама понимаешь, даже центр способен на основе совсем незначительных деталей докопаться до чего угодно. А древние машины...» которые столько лет совершенствовали себя. На фоне успехов Центра, да и прото уже перспектива откровенно пугает. Возможно, все мои попытки скрыть от них информацию об изменении в консорциуме тщетны с самого начала. И сейчас я просто углубляю нашу общую могилу. Голос Хинка Фолзерстронга дрогнул. Глаза стали как никогда серьезными, а руки оказались убраны за спину. Жест, заставляющий дрожать и его врагов и союзников. Жест, от которого хит долго и упорно пытался избавиться, и это его новое появление не понравилось Гае, которая всячески помогала супругу не для того, чтобы бывший военачальник и революционер вновь обращался к темной стороне своей личности. Жесткой, эффективной, рациональной, но бесконечно далекая от Хинка настоящего. Кая резко приблизилась к мужу и обняла его, заключив императора в буквально стальные объятия. Впрочем, Хинка вырваться и не пытался. Пусть его маска и дала трещину. Центр тогда рассчитал, что без особого упора на наращивание военной мощи консорциум за сорок лет увеличит число боевых кораблей в два с половиной раза, а оборонительный потенциал вырастет в четверо. Мы располагаем действительно выдающимися производственными мощностями, но по самым разным причинам никогда не задействовали их на полную. Будь это иначе, то, возможно, консорциум давно отказался бы и от этих дурных традиций, и от изоляционистской политики. Но даже так... По прошествии половины века любая победа над нами потребует объединения половины галактики, при том, что победители выстелят путь к нашей столице островами своих уничтоженных кораблей. Растерянность. Впервые за долгие годы в голосе Хинка зазвучала растерянность, обычно ему не свойственная даже в кругу ближайших советников. Мужчина всегда держал лицо, не позволяя себе снимать маску даже рядом со всецело лояльными ему подчиненными и друзьями. Так учила его матушка и учила не зря. А у этих машин было больше сорока тысяч лет. Боюсь, если они сейчас решат объявить о своем существовании, то их окрестят богами. Богами технологий но они до сих пор не проявили агрессии, даже несмотря на то, что мы по незнанию допустили несколько промахов. Это о чем-то договорит, верно? Кая не собиралась просто молчать и смиренно ждать того, как ее супруг решит все проблемы в свойственной ему манере. Жестокость и напор позволили ему установить свою власть в консорциуме. Но сейчас ситуация требовала совсем иного. Бесспорно, Кая верила в Хинка даже больше, чем в саму себя. Но лишний раз проконтролировать все и удержать супруга от ошибки – это ее долг. Позволь мне лично заняться вопросом обеспечения наших соседей дезинформацией. Без помощи центра, чтобы минимизировать все риски. «Считаешь, что центр может выкинуть что-то такое?» Центр и ПРО практически сразу нашли общий язык. При этом они принадлежат разным цивилизациям, преследуют разные цели и никогда раньше не пересекались. Вполне возможно, что мы не знаем о машинах чего-то очень важного. Эти слова были не лишены смысла, так как для самого Хинка столь стремительное установление договоренностей тоже было огромной неожиданностью. Он-то наивно полагал, что уже понял, что из себя представляет кремниевая жизнь. Но это оказалось не совсем так. Кая же просто словами изложила не до конца сформировавшиеся в голове владыки мысли. Да и лучше, чем синтетики, с шифровкой и передачей тайных сообщений не справляется никто. Так что я бы не исключала варианта, при котором они обменялись не только той информацией, которую предоставили нам. Я подстраховался автономными и скованными дешифраторами. Они, конечно, не так хороши, но для наших задач достаточно и этого. Скованные директивами и ограничениями ради безопасности, эти автономные вычислительные центры с зачатками машинного разума на целые порядки отставали от своих старших аналогов, того же центра. Но этим устройствам наивысшей эффективности не требовалось так как их мощности Хинков Фолзерстронг использовал сугубо для анализа внутренних и внешних сообщений Центра и с недавнего момента про. Так или иначе, но ничего подозрительного выявлено не было. Данные остались всего лишь данными, и не более того. Хорошо, если так. Но я все равно настаиваю на том, что за границами и точками соприкосновения мы должны следить лично. Или ты, или я. Кая чуть улыбнулась и наклонила голову. «Вот только ты постоянно занят. Чего нельзя сказать обо мне?» Хинка бросил взгляд на дисплей, пополнившийся новыми уведомлениями, и тяжело вздохнул. «Твоя взяла. Но часть нагрузки я с тебя сниму. Не возражай!» Мужчина поднял голос. «Мать моих детей не будет трудиться от зари до зари. Я все сказал!» Кая от этих слов сильно смутилась. Ее щеки потемнели, но спорить действительно не стала, склонив голову перед головой их маленькой, но счастливой и ждущей скорого пополнения семьи.